Глава 11 Красные лепестки вторят багрянцу неба. Почти весь запас магического металла хранится в ограждающих скалах около первого раскола. Но руду можно отыскать в землях Сент-Морьяна и Аркадиана. Только в первом месте залежи драгоценного материала скудны настолько, что не защищают никого а территория второго захвачена ворами и убийцами, нашедшими безнаказанность на тех землях. О землях Девлата, библиотека Академии снов. Академия снов 31 год назад. Сара. Временами тишину нарушал не только водный поток. То это было тяжелое дыхание Рафаиля, который спал уже несколько часов, То Айвин переворачивалась с одного бока на другой, то Люций мерил шагами комнату, будто не в силах усидеть на месте. А я все так же сидела на полу, вытянув ноги, прикрыв глаза и запрокинув голову так, что затылок касался холодного сырого камня. И в этот момент я чувствовала себя как никогда слабой. Казалось, даже мышцы пришли в негодность. Последний раз нечто подобное я ощущала в лагере у озера спокойствия. Но сейчас я знала, что чувство бессилия пройдет, как только тело справится с попавшим в кровь ядом. В голове все вертелись воспоминания о Лоузе Прауде. Его лицо, такое бесстрастное, будто лишенное привычных всем эмоций. В первую нашу встречу, когда Фредерик представил меня наставнику, Тот произвел на меня впечатление истинного светлого. Но все это оказалось ложью. Меня выбили из колеи не столько его поступки, сколько то, как умело он их скрывал. Разве возможно уметь так врать? Скряб, скряб. Я открыла глаза, повернувшись на звук, который шел от заваленного прохода. Рядом с ним стояла Люций, напряженно взирая на мерцающие печати которыми мы укрепили завал. Из камней вдруг показалась тонкая теневая змейка и, скользнув по камню, замерла около дива. Тот склонился, касаясь ее, и воссозданное существо утратило свою форму, превратившись в облако черного тумана, и исчезла в ладони марана. Теневой див развернулся и, заметив мой взгляд, направился ко мне. «Твари!» Тихо спросила я. «Да, те, что остались в живых, грызут камни», — сообщила люци садясь рядом и точно так же прислоняясь спиной к стене. «Но не думаю, что они смогут добраться до нас». Пока он говорил, я смотрела на воду. Уровень реки находился ниже пола пещеры почти на метр. «Мы должны проверить реку», — начала я. «Я уже это сделал», — прервал он меня. А я даже не застала момент, когда Див отправлял теневое существо в воду. Тоннель изгибается, но чтобы доплыть до места на поверхности, нам понадобится несколько минут. Тогда мы можем воспользоваться этим путем. «Можем», — подтвердил Див. «Но лучше сделать это в последнюю очередь. Мне не нравится русло. Внутри попадаются камни, я попробую тщательнее его обследовать» но мне, может, не хватить сил. — Ладно, тогда подождём, — подумав, отозвалась я. На некоторое время мы замолчали. Рафаиль постоянно вздрагивал во сне. Заметив мой взгляд, Люций рассказал, что в детстве Руньян упал в колодец. Хоть теперь он ничего и не помнит, ведь был слишком мал, но страх остался. — Почему ты не спишь? — вдруг поинтересовался он, показывая на других. «Все уже давно уснули». «Не хочу», — сказала я, размышляя о секретной печати Ордена, которая могла перенести нас на поверхность. «Фредерик, узнав о нашей пропаже, обязательно создаст ее на другой стороне. Хоть для ее использования нужна была дверь, отсутствие оной не было проблемой. Всегда можно найти похожую замену. Но со мной было слишком много посторонних» а воздух пропитался теневой силой настолько, что влиял на магические знаки. Для простых знаков это не препятствие, но для сложного колдовства любое вмешательство критично. Велик шанс разлететься на кусочки. «Жаль, жаль», — протянул Дифф, отбивая размеренный ритм пальцами по камню. «То, что ты рассказал об ордене хранителей», «Откуда ты узнала историю их гибели?» — спросила я. Из головы никак не выходил его рассказ. «Я прочитал об этом в древних записях моего ордена. Уже довольно давно», — отозвался Люций. «Это одна из загадок, что так увлекают моего отца. Он ищет истинную причину их исчезновения и хочет знать, почему сам глава ордена убил их, если, конечно, это действительно сделал он». Назовем это личным интересом. Хотя, признаться, мне кажется, он уже и не надеется узнать ответ. Ему просто нравится строить теории». Люций сложил руки на коленях, сплетя пальцы в замок. Его дыхание было мерным, но эмоции колебались, сменялись одна за другой. Слишком много мыслей крутилось в его голове. «Сара, спасибо, что спасла меня» хрипло сказала люци поднимая ладонь и дотрагиваясь до своей шеи за такое не благодарят прошептала я отчетливо понимая что если подобное когда нибудь повторится, то я не задумываясь вновь кинусь на помощь а за что тогда благодарить, если не за спасение жизни удивленно возразил маран в его словах была доля истины, но у даева правда не принято было благодарить. «Только не за то, что случилось в бою. Все мы воины, и не единожды оказываемся в шаге от смерти. Но все же почему-то не спишь. Ты была ранена, устала. Может, тебе неудобно? Хочешь, ляг ко мне на колени. Я возражать не буду». Люций с легкой улыбкой приглашающе похлопал по своим ногам. Посмотрев несколько секунд на его белеющие на темной ткани ладони, Я укоряюще покачала головой. Меня мучают кошмары. Помедлив призналась, я обратив свой взор к реке. Снится мой отец в ту ночь, когда он стал монстром. Я к ним привыкла, но не хочу, чтобы о них узнали остальные. Что именно тебе снится? Как я его убиваю, провожу ножом по горлу. И море крови, она повсюду... «Особенно многое ее на моих руках. То, как он становится ревенантом!» Сухо ответила я. Повисло молчание. «Ты сильная, Сара!» Мало в ком чувствуется такой внутренний стержень. Вдруг произнес он с легкой улыбкой. От этого я ощущаю себя еще паршивее. Я никого не терял, поэтому не в силах в полной мере понять, что ты чувствуешь. «Пусть так и будет!» «Надеюсь, твоя семья всегда останется с тобой», — сказала я, не желая продолжать этот разговор. Я не хотела думать о прошлом, вообще старалась вспоминать об этом как можно меньше. Но Маран умело вытаскивал мои тайны на поверхность. «Или, может, мне хотелось с кем-то поделиться, выговориться тому, кому и правда будет интересно?» Люций повернулся ко мне, склонив голову набок «Я как-нибудь познакомлю тебя со своей сестрой. Она та еще болтушка». Его глаза светились теплом. «Да? Я удивлена. В кого же она пошла?» «Сара, ты ведь пошутила? А то я по голосу не понял. Можешь еще? Мне надо запомнить этот момент». Он придвинулся ближе и толкнул меня плечом. «Ну же, давай». Я промолчала, отодвигаясь. Повторять я не собиралась, Да вновь подтрунивал надо мной. Только его насмешки больше не выводили из себя так быстро, как раньше. Где ты жила до того, как тебя взял на попечение орден сарель Вопрос застал врасплох. — Почему ты спрашиваешь? — спросила я, унимая возникшее напряжение. — Да так. Знаешь? — шепотом отозвался он, разглядывая потолок пещеры. В детстве у меня были длинные волосы а лицо миловидное настолько, что меня путали с девчонкой. Я вновь оглянулась на него. маран смотрел перед собой, рассеянно улыбаясь. А я изучала его профиль. Тонкие черты лица, светлая кожа, белые брови, ресницы и волосы, что будто светились в этой полутьме. Узкий подбородок, но в то же время выделялись точеные мужские скулы, крупный для девушки нос и слегка асимметричный изгиб губ. Насколько длинными были волосы? Закончил он за меня, я кивнула. Взгляд Люция прошелся по моей голове. «Длиннее твоих», — хитро сообщил он. Они достигали поясницы. Сложно было представить маленького Люция с такой шевелюрой. «Нет, не понимаю, как можно спутать, Покачала я головой, отводя взор. Много ли я видела маленьких детей? Пока жила в деревне с отцом, я всех знала с рождения. Не приходилось и задумываться об их поле. Хотя теперь, когда я вспоминала жизнь в Претфоре, то понимала, что порою девчонку можно было спутать с мальчишкой, но наоборот, никогда. Я задумалась. Неожиданно, На ум пришла одна из субботних ярмарок. Тот день навсегда остался в моей памяти. От нахлынувших мыслей меня отвлек тихий, но звонкий смех Люция. «Да, я тоже так думаю. Совсем не понимаю, как меня можно спутать». Люций склонил голову. «Меня обижало, когда меня дразнили девчонкой. Рафаэль даже в детстве был крупным ребенком. Блесс выглядел мужественней» а Коэн не носил такую шевелюру. — Поэтому ты ее остриг? — спросила, смотря на короткие пряди. За минувшие месяцы они немного отросли, и Див стал стягивать волосы в хвостик на затылке. — Нет, не поэтому, — протянул маран послушал кое-кого. Только теперь понимаю, что она сказала это из досады, потому что была расстроена ну что возьмешь с маленького ребенка? Она?» Мысленно повторила я за ним, а слово будто эхом разлетелось в голове. «Ох, и попала же мне от матери!» Еще долго сидеть не мог. Она была зла. «Ты не знала?» Повернулся он ко мне. «В моей семье есть особенность. Наши волосы способны хранить в себе тьму. Поэтому мой отец может воссоздать даже животных покрупнее но только ц с маран приложил палец к губам об этом никому послышался шорох айвин заворочилась и открыла глаза девушка сидела у противоположной стены около рафаиля. если нам и приходилось ночевать вместе наученная горьким опытом она всегда старалась лечь подальше от меня. ларак растерянно осмотрела пещеру. Видимо, ей потребовалось время, чтобы все вспомнить и понять, где именно она находится. Следом очнулся и Руньян. Настала пора решить, что делать дальше. Посовещавшись, мы решили тщательно изучить стены зала. Но после осмотра нас ожидало разочарование. Мы не обнаружили ни тайного хода, ни чего-то иного достойного внимания. Древние печати на стенах... Тоже отсутствовали. Вскоре вокруг воцарилась гробовая тишина. Мне и Рафаилю вновь потребовался отдых. Руньяну стало хуже. Стены давили. Див чувствовал себя будто в клетке. Поэтому мне пришлось снова усмирять его эмоции. «Все же хороший дар у эмпатов», — произнес он, наблюдая за моими руками, сжимающими его ладонь. «Любой дар полезен». — сказала я, поглядывая на его раны. В противовес моральному состоянию дива нога постепенно заживала, пропала припухлость. Рана бы зарубцевалась еще быстрее, если бы не яд в крови теневого даэва, попавшая через укусы тварей. Я отняла руку от его запястья. Эффект сохранится на три-четыре часа, потом следовало вновь все повторить. Немного отдохнув, мы опять обсудили, как выбраться отсюда. Вариантов было немного. Обвалить пещеру, но при этом нас почти гарантированно завалит обломками. Или воспользоваться рекой. Но и последний вариант все равно оставался небезопасным. Своды тоннеля оказались неровными, с каменными выступами, а течение слишком быстрым. Случись что, и мы просто задохнемся. С этими мрачными мыслями мы решили вновь лечь и отдохнуть. Пока время позволяло, мы намеревались ждать помощи с поверхности. Тем более действие яда еще не прошло. Твердый камень оказался не лучшей лежанкой. А еще было холодно. Никто не знал, сколь долго наши тела смогут противостоять этой температуре. Уже собираясь прикрыть глаза, я взглянула на Люция. Он не спешил укладываться Сидел на полу и вновь задумчиво смотрел на поверхность реки. Я отвернулась и смежила веки, напоследок прикоснувшись к эфесу туманного. Из-за укусов твари я больше не могла бороться со сном. Уже ускользая в дрему, я услышала тихие шаги и почувствовала, как стало немного теплее. Но в следующее мгновение уснула, провалившись в забытье. Проснулась же от холода, который на этот раз был совсем другим. Пальцы занемели, одежда липла к телу. Я приподнялась на локтях, вглядываясь в темноту, и с ужасом осознала — уровень реки поднялся. И теперь она затапливала пещеру. Я спала в небольшой низине, поэтому первая узнала о новой напасти. Пока все проснулись, кажется, уровень воды стал еще выше — Я всё сжимала в руках чёрную мантию, которая оказалась на мне, когда я открыла глаза. Её рукава, подол и края вместе, где она запахивалась, были мокрыми. Пещеру затопит? с тревогой спросила Айвин, чуть успокоившись. Когда подруга проснулась и увидела прибывающую воду, её охватила паника. "Похоже на то", напряжённо отозвался Маран, закатывая рукава рубашки. Пока вода не поднялась слишком высоко, я исследую тоннель. Я кивнула и протянула ему его одеяние. «Спасибо». «Не за что. Но она мне не нужна. Оставь ее здесь», — бросил Див. всё равно в подобной одежде лучше не плавать». Когда река вышла из берегов, время будто ускорилось. Поток, что постоянно пребывал, словно стал песочными часами — Пройдет час или полдня, на пещеру затопит. Это лишь вопрос времени, которого у нас совсем не осталось. Люци изучал подземную реку. Воссозданные существа не могли слишком отдалиться от своего хозяина, и когда расстояние между ними чересчур увеличивалось, теневой див почти переставал чувствовать, что происходило на другом конце. Ему не хватало магических сил. И это его злило. Обычно терпеливый и веселый, маран постепенно выходил из себя. «Давай помогу!» Подошла я к нему. маран перевел на меня усталый взгляд. Отметины на его шее пожелтели и скоро должны были начать сходить. Он тяжело выдохнул, кивнул. Я протянула раскрытую ладонь, он положил свою. Дар встрепенулся, проникая в чужую душу. Люций беспокоился, но одновременно с этим в его сердце жила уверенность, что мы обязательно выберемся из пещеры. Вера и надежда. Его кожа была такой же горячей, как и чувство будто мы не стояли в ледяной воде. Я на мгновение прикрыла глаза. — Спасибо. Так лучше. Голос Марана вывел меня из оцепенения. Люций убрал свою ладонь. «Так, правда, лучше!» — повторил он, едва улыбнувшись, и добавил. «Надеюсь, не доставил тебе неудобства. Тебе и так приходится постоянно вытягивать Рафаиля». «Все нормально!» — растерявшись бесцветно, отозвалась я. «Взаимодействовать с его чувствами было приятно?» люци вновь вернулся взглядом к реке, вскинул руку, и с его ладони в воду скользнула сотканная из тьмы мелкая рыбка с приплюснутым туловищем и широким хвостом. Когда ее тельце соприкоснулось с водой, не послышалось никакого всплеска, лишь по глади пошли едва заметные круги, которые быстро уничтожило течение. И отошла, решив не мешать, недолго думая, направилась к стене сеткой углублений. Симметричных, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Они были не слишком глубокими. Действительно, в самый раз для свитка, как ненароком предположил теневой див, когда осматривал пещеру. Но повышенная влажность губительна для бумаги и чернил, поэтому то, что кто-то хранил здесь свитки, звучало неправдоподобно, разве что река не всегда текла в этой пещере. «Сара!» В какой-то момент позвала меня подошедшая Айвин. В ее глазах все еще читалось чувство вины. «Я хотела бы тебе отдать. Думаю, без него мне будет лучше». Она вытянула руку и раскрыла ладонь, на которой лежал фиолетовый кристалл. Природное стекло с множеством граней и мелких царапин на поверхности. Я подарила его Айвин около трех лет назад и тогда даже не думала что придет время его забрать. «Хорошо», — помедлив произнесла я. «Это было самым правильным решением, возникшей между нами ситуации. Но я не ожидала, что Айвин на него решится. Ты можешь отдать его кому-нибудь другому», — неожиданно предложила Айвин, провожая кристалл взглядом. «Мне он теперь во вред. Не думаю, что это хорошая идея». Заметила я, надеваю кулон на шею и пряча его под ткань рубахи. Магия в кристалле отозвалась теплом. Ограничителями никогда не разбрасывались. Забрать силу у кулона было невозможно. Лишь уничтожить сам предмет. Но у меня рука не поднималась превратить его в пыль. Девушка собиралась уйти, когда я вновь позвала ее. Ларак остановилась. Айвин, что происходит между тобой и матерью? Я видела ее образ в кристалле. Рано или поздно, я бы все равно спросила ее». Светлая дева сглотнула. Уголок ее губ приподнялся, на лице возникла мимолетная грустная улыбка. Всё как и прежде. Она учит меня быть сомниумом. Взор Айвин уперся в противоположную стену, а я не знаю, «Хочу ли использовать свой дар, как она?» «Ты можешь применять свой дар по-своему», — проговорила я. «Используй это время в Академии снов. Стань сильнее, и тогда по возвращении в Орден ты сможешь выйти из-под ее опеки. Всему наступает конец, и мы уже не дети». «Наверное, ты права», — протянула айвин Ее эмоции были тихими и спокойными, но с налетом тоски. Впервые за минувшие годы я могла их ощутить. Лишь теперь я начинаю что-то понимать. Все же хорошо, что мы покинули обитель. Она оглянулась на реку. Ты можешь отдать мой ограничитель Люцию. Я не обижусь. Это... Не думаю, что это будет правильно. Опустив взгляд, озадаченно ответила я. До этой секунды у меня не закрадывалась и мысли, чтобы отдать Люцию этот ограничитель или создать для Дива новый. Я перед ним виновата. И если ты правда ему доверяешь, то, возможно, это решение не такое уж плохое. Ты ведь даже соврала, чтобы защитить его. Прошептала Айвен и вдруг спросила. Но, Сара, почему ты так поступила? Сейчас, мне кажется что ты бы не сделала это без особой причины. Ларак была права. В начале моего знакомства мне и правда потребовались причины, чтобы встать на сторону Марана. Но теперь я и в причинах не нуждалась. И это было удивительно. Я никогда не полагалась на слепую веру. От этого становилось тревожно, но и волнительно одновременно. Будто я отыскала что-то важное. Даже сердце от этого осознания забилось чуть сильнее. «Не все было ложью», — откровенно призналась я. «Я правда видела его под утро, когда Люций пробирался в башню. Но вот насчет книги ты права, мне пришлось солгать. Ты знаешь, Изабель, она бы не отступилась просто так». Я коротко рассказала о том, как стала свидетелем разговора Люция и Коэна. Опустив подробности... Поведала лишь суть. Теперь все, что было так или иначе связано с символом ордена хранителей на статуях и книгах, перестало быть тайной. Пока мы разговаривали, маран закончил изучение тоннеля. Выглядел он недовольно и озадаченно. Медленно ходил туда-обратно, и плеск воды, потревоженной им, разносился по пещере. Низ закатанных до колена штанин уже касался глади реки. Ее уровень поднялся еще выше. рафаэль стоял у стены. За ночь рана на лодыжке зарубцевалась. Див чувствовал себя лучше. Но все равно долгое пребывание в холоде не шло ему на пользу. Лицо выглядело болезненно, а под глазами пролегли тени. В начале тоннеля свод довольно ровный, но чем дальше тем больше попадается камней. Некоторые выступают прямо из стены, другие будто принесло течением. Это выглядит странно. Через некоторое время поведал Люций. Он, сощурившись, поглядел на место, где еще несколько часов назад отчетливо просматривалось русло реки. Теперь же вся пещера превратилась в водоем. Откуда они? Их должно было давно унести дальше — раз такой сильный. Но его вопрос остался без ответа. Если не знаешь, где река берет начало и куда потом выходит, остается только гадать. Мы сможем все узнать, только когда выберемся отсюда. Было решено разделиться по двое, вцепиться друг в друга и не отпускать. Во многом это решение было оправдано из-за Рафаиля, с которым я должна была поплыть в тоннель. Диву было плохо под землёй, а после того, как грот стал заполняться водой, его страх становился всё отчетливее. Когда ты постоянно соприкасаешься с тем, что внушает тебе ужас, нервы начинают подтачиваться, и именно поэтому промежуток между воздействием моей силы с трёх-четырёх часов сократился до полутора-двух, усугубляло всё то, что её зародилась ещё в детстве — Чем-то ситуация Руньяна была схожа с моими кошмарами. Страх осел слишком глубоко в голове, поэтому я решила, что, когда Рафаиль окажется в узком тоннеле, мне необходимо быть рядом с ним. Вода у места, где находилось русло, текла быстрее. Мы стояли на краю. Сделай еще шаг, и земля уйдет из-под ног, а ледяной мороз захватит целиком. Он и так уже пробирал до костей, казалось, в теле и вовсе не осталось тепла. Дыхание становилось судорожным и неровным. Айвин вообще дышала так часто, что казалось, будто она задыхается. Раздался всплеск. Ладонь Люция погрузилась в воду, которая уже была нам почти по пояс. Неожиданно теневой див опустился под воду с головой всего на пару секунд, а потом вновь распрямился, втягивая воздух. В свете печати, что совсем не грела и дарила нам последние крупицы, оставшиеся в ней силы, кожа марана блестела, отражая сияние, словно покрытый лаком фарфор. Капельки воды стекали по его щекам, подбородку и шеи. «Зачем ты это сделал?» «Без одобрения», — спросил Рафаэль. «Лучше заранее знать, что тебя ждет». Отозвался Люций, проводя рукой по волосам и пропуская сквозь пальцы пепельные пряди. «Хочу увидеть всех вас на той стороне. Даже тебя, Айвен». Люций едва улыбнулся, Лара к шутке не оценила, отвернулась. Но я знала, что он говорил искренне, просто прятал опасения и переживания за слова. О самым важным и Люди, и Даэва обычно не говорили вслух. Думали. Даже представляли, что рассказывают о том, что на сердце. Но в итоге зачастую хранили молчание. «Сара!» — окликнул Маран, качнув головой. «Нам надо было поменяться местами, чтобы я спустилась в воду вместе с Рафаилем, а Айвен — с Люцием». Почувствовав, как подруга на мгновение сжала мою руку, я стиснула ее пальцы в ответ, а потом пошла, огибая теневого Дива. Все это время маран следил за мной так, будто провожал, но вскоре отвернулся, чтобы взять Айвен за руки. Отчего-то возникла уверенность, что бы ни случилось, Див вытащит ее на поверхность. Не отпускай меня и доверяй. Постарайся сосредоточиться на каком-нибудь светлом, веселом или нелепом воспоминании, Произнесла я, полагаю, что раз Руньян друг Люция, то у него таких должно быть много. Рафаэль кивнул, зажмурился на секунду, шумно выдохнул и пробормотал, глядя в потолок. — Напьюсь, точно напьюсь, как только выберемся на поверхность. Вот тебе и охота за мелкими тварями. Он будто обещал самому себе. Даэвов обычное вино практически не пьянило. А вот что покрепче, могло затуманить голову, но ненадолго. Фредерик говорил, что пить надо, не прекращая, если не хочешь через пару десятков минут вновь почувствовать себя трезвым. Напоследок, оглядев пещеру, поначалу просто держась за руки, а потом, крепко обняв друг друга, мы нырнули, закрыв глаза и, позволив речному потоку подхватить нас, и унести на глубину в свои пучины. Нас поглотила тьма, холодная и бездушная. В ушах повис гул, непрерывное рычание, словно мы оказались в глотке животного. От подобного можно было сойти с ума. Мне стало страшно. Я даже не могла разобрать, являлся ли возникший страх моим или принадлежал Рафаилю. Вдруг я почувствовала, как теневой див забарахтался, а его руки на моей спине ослабили хватку. «Нет, нет, нет!» Пронеслось в голове, когда я поняла, что Руньян вот-вот меня отпустит. Я обхватила его одной свободной рукой так крепко, как только могла, а второй вцепилась в запястье, почувствовав, что нас вот-вот раскидают в разные стороны. Эмоции Рафаиля нахлынули на меня, Внезапно давили своей тяжестью. Мысли перемешались, я теряла контроль. Я допустила ошибку. Совсем не подумала о том, что не смогу сосредоточиться под водой. Не смогу распознать чужие чувства, поделить их на части и, словно лепестки на цветке, оборвать несколько ненужных. Вместо этого я ощущала лишь единый водоворот его эмоций, что проникал в мое тело. Они накатывали, сливались в унисон с ревом реки, воды которой все норовили вытолкнуть воздух из моих легких. Сознание захватил чужой страх. Я открыла глаза, лицом к лицу встречаясь темнотой и продолжая цепляться за Рафаиля. Зрение до было острее людского, но вместе без единого источника света Даже оно оказывалось бесполезным. Поначалу я и правда ничего не видела, но вдруг заметила тусклый свет, который пронёсся мимо. Я была неуверена но мне показалось, будто там тоннель ответвлялся и выходил наружу. Неужели мы пропустили место, где могли бы всплыть? Если да, то что теперь? Мы задохнёмся? Появились панические мысли в голове, отчасти навеянные чувствами теневого дива, отчасти остатками моих собственных эмоций. Я не желала умирать, только не так. Не хочу, чтобы все они... А в следующую секунду голову пронзила боль. Перед глазами все померкло, а сознание погасло, словно задутая свеча. Открываю глаза и почти сразу осознаю, что-то не так... Не со мной, а с миром вокруг. Он словно застыл в одном моменте, точно на картине художника. И я больше не нахожусь в пещере. Вокруг лес. Я смотрю на водоем и узнаю духовное озеро, раскинувшееся у обители ордена Сорель. Закатное солнце обогряет кристально чистые воды. Алое золото рассыпается по верхушкам деревьев. Откуда-то издалека звучит мелодия прекрасное успокаивающая. Пока что тихая, но нарастающее Вдруг я замечаю фигуру на берегу. Женщина. Ее взгляд обращен к заходящему солнцу. Седые волосы рассыпаны по плечам. Некоторые пряди заплетены в косички с надетыми на них серебряными, местами почерневшими бусинами. А в ладони зажат цветок ликориса. Красные лепестки... Вторят багрянцу неба. «Долорес?» — зову я, делая шаг к ней. Голос звучит глухо, будто пытается пробиться сквозь плотный туман. Но я узнаю бабушку Фредерика даже со спины. Останавливаюсь, опуская взгляд на свои ноги. Не сразу понимаю, что именно меня смутило. И лишь через несколько секунд догадываюсь. Песок под ногами совсем не хрустит и даже следов не остаётся. «Долорес!» Вновь окликаю я, а в следующую секунду едва не перехожу на крик. «Долорес!» Меня терзает смутное предчувствие чего-то плохого. Долорес оборачивается, сощуривается, узнавая. Глаза её пронзительно голубые, совсем не такие, как у Фредерика и его отца. Белая кожа, тонкая, с множеством морщин, а по шее усеянные мелкими шарамами от ключиц и до скулы поднимаются звезды. что это значит в конце концов шепчуя первая вновь нарушая молчание голос дрожит, но я почему-то злюсь едва сдерживаю этот гнев, что зарождается в груди мне пора сара различаю я ее голос Но губы Долорес не шевелятся. Он будто разносится сразу отовсюду. Я увидела столько рассветов и закатов. Остался лишь один. «Нет, не надо!» Прошу я, а все вокруг начинает терять очертания. Деревья, озеро, небо и солнце. Все расплывается, будто мираж. «Останься со мной!»